За три часа двухсуточную норму зверья выбили, наверное, но не думаю, что это эффективно. После одного прохода тот вдоль ручья еще долго никого не будет. Ну и отлично. Разовую зачистку вдоль всех ручьев можно провести как специальную операцию всего клана. От возбуждения при мысли о такой охоте Варан радостно потирал руки и даже пытался подсчитать необходимый для этого суточный расход патронов.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 К преодолению коридора приступили только через два с лишним часа, когда Собол вернулись уже по другому берегу ручья, внезапно вынырнув из плотной стены тумана. Одежда на обоих дымилась после того, как их опалило напоследок жаркой, но других неприятностей им удалось избежать. Оказалось, что пройти в сторону озера можно только по левому берегу ручья. Одна из аномалий не позволяла пройти в обратную сторону.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 Последний рывок дался особенно тяжело. Вся троица выбралась из стены тумана с опаленными волосами, но в итоге они снова оказались на левом берегу, где в своей очереди шагнуть между аномалией дожидался замыкающий долговец. Дальше все оказалось не так уже сложно. Сама по себе карусель считалась опасной только в одной высоко расположенной точке, куда и тащила все, до чего могла дотянуться.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 Карусель, поселившись рядом с берегом над поверхностью ручья, пыталась раз за разом поднять вверх всю воду, попавшую во внешние края воронки. Во все стороны летели клочья пены, но превратить ручей в красивый фонтан, как это делал почти любой трамплин, карусель не могла. Долговец держался из последних сил, медленно сползая вдоль крутого берега в сторону карусели. Болокушу ему опустили почти на голову и велели держаться погребче.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 Едва держась на ногах, подошел к Боргу и доложил о готовности выполнять задачу, поставленную кланом. «Настоящий боец!» – чувством сказал Борг, когда спасенного практически увели подруги два квад-медика. «Где ночевать-то будем, командир?» – стоявший рядом варан осмотрелся по сторонам. «Может, прямо здесь?»